Первый по-настоящему рабочий день. Утром Фабиан встал в четверть восьмого. Он даже сделал гимнастику перед открытым окном. Это помогало развеять неопределенное внутреннее напряжение. И постоял в душе под сильным напором воды, ибо и это действовало успокаивающе. Около восьми он спустился по лестнице в вестибюль, откуда вела дверь в кафе. Андерсон был уже там и сообщил неприятную новость, как почти везде в новом свете завтрак не входит в счет за гостиницу. Фабиан заказал было кофе, но, заглянув в меню, чтобы узнать цену, успел отменить заказ, поскольку официант все еще стоял возле Андерсона. Фабиан заказал воду со льдом. Тут же поменял свой заказ и Андерсон, тоже предпочтя воду со льдом. Однако Орвел, зашедший через минуту после Фабиана, обозрев меню на английском и французском языках, которых не понимал, заказал яичницу с беконом. Но яичницы не оказалось, и Орвел вынужден был довольствоваться кофе с булочками. «Ну и дела!» – ворчал он, жуя венские булочки. Андерсон и Фабиан выпили свою воду, холодную до боли в зубах, пожелали Орвеллу приятного аппетита и встали. «Видал!» – презрительно фыркнул Андерсон, когда они шагали через зал к выходу. «Он может себе позволить! У него деньги от КГБ! Чертов стукач!» В дверях они столкнулись с Рудольфа и Экопсом. «Уже позавтракали?» — спросил Рудольфа с сияющим лицом. «Мы тоже недолго. Сегодня будет насыщенный день. Вальмар, так звали Андерсона, будь так любезен, принеси мне необходимые газеты. Вчера у тебя отлично это получилось». Андерсон, не сказав ни слова, ушел. «Что это с ним озабоченно?» — спросил шефу Фабиана. Он словно сам не свой. Я не вижу шарма и готовности к бою. Ауры нет. Может, наш отель действует на него отрицательно? Может, он лучше себя чувствовал бы в студенческом общежитии? Я постараюсь это запомнить, и потом мы с Момсоном что-нибудь предпримем». «Мы должны заботиться о благополучии всех членов делегации и учитывать их особенности. Именно теперь, когда миссия подходит к решающему броску, нам каждый человек важен. Мы никого не можем потерять». И шеф направился к ближайшему столу, где Экопс уже что-то обсуждал с официантом встретимся через сорок пять минут у меня бросил он абиону в догонку.